евы тоже отправить из туда с ударнем события имевшие место днём а также близнецы иботь может флип привели мисис мекабер в истерическое состояние флип подогретый и подслащённый смесь пива с водкой она залилась слезами и сказала Я никогда не покину мистера Миккебера. Хотя мистер Миккебер в первый момент может и скрыть от меня свои затруднения, но только потому, что благодаря sanguíническому темпераменту надеется их преодолеть. Жемчужное ожерелье и браслеты, которые я получил в наследство от мамы, были проданы за полцены, а коралловый убор, свадебный подарок папы, пошёл за гроши. Но я никогда не покину мистера Миккера. О нет, воскликнул мистер Смиккер, приходя в ещё большее возбуждение. Никогда я этого не сделаю, даже и не просите меня об это. Мне стало не по себе. Вот тена, мистер Смиккер решил, будто я предлагаю ей что-нибудь подобное. И я сидел и смотрел на неё с тревогой. У мистера Миккебера есть свои недостатки. Я не стану отрицать, что он непо предусмотрителен. Я не стану отрицать, что он держал меня в неведении относительно своих ресурсов и долгов. Она вперел взгляд в стену, но никогда я не покину мистера Миккебера. Тут миссис Миккебер, повышая мало-помалу голос, прямо-таки завопила: Я так испугался, что бросился в клубную комнату, где мистер Микабер сидел за длинным столом на председательском месте и управлял хором: "Трудобин, одобин, трудобин, трудобин!" Я примчался с известием, что состояние миссис Микабер внушает крайнюю тревогу. Услышав это, мистер Микабер зарыдал. и поспешно пошёл вместе со мной, причём его жилет был спложь усеян головками и хвостиками креветок, которыми он угощался. Эм! Ангел мой, воскликнул мистер Микров, вбегая в комнату. Что случилось? Я никогда не покину вас, мик, когда вскричала та: "О, жизнь моя!" was крикнул мистер Миккер дер, заключая её в объятия. Я в этом совершенно уверен. Он родитель моих детей. Он отец моих близнецов. Он мой возлюбленный супруг, вырываясь из его объятий, выкрикивала миссис Миккер. Я никогда не покину мистра Миккера. Мистер Миккер так разволновался этим доказательством её преданности. Это и довело меня до слёз, что страстно прижал её к сердцу, уговаривая посмотреть на него и успокоиться. Но чем больше упрашивал он миссис Миккебер посмотреть на него, тем более неподвижным и пустым становился её взгляд, и чем больше он упрашивал её успокоиться, тем меньше эти слова достигали цели. В результате мистер Микадерскора потерял самообладание, и его слёзы смешались со слезами супруги и моими. Наконец он попросил меня выйти и посидеть на площадке лестницы, пока он не уложит её в постель. Я хотел попрощаться с ним и идти домой, но он убедил меня остаться, пока не ударит в колокол, возвещавший, что посетителям пора уходить. Поэтому я уселся у окна на площадке и ждал до той поры, когда он появился с другим стулом и расположился рядом со мной. Как себя чувствует сейчас мистер Миккебер, спросил я. Она пала духом. Реакция, ответил мистер Миккебер, понурившись. Какой ужасный день! Теперь мы совсем одиноки. Мы потеряли всё. Мистер Миккебер сжал мою руку, застонал и прослезился. Я был очень расстроен, но в то же время разочарован, так как думал, что мы все будем веселы в этот счастливый, долгожданный день. Но мне кажется, мистер и миссис Миккабер так привыкли к своим вечным затруднениям, что почувствовали себя потерпевшими кораблекрушение именно теперь, когда от них избавись. Вся их эластичная жизнь радостности исчезла. Мне ни разу ещё не приходилось их видеть такими жалкими, как в тот вечер. Когда зазвонил колокол и мистер Миккибер проводил меня до сторожки и благословил на прощание, я с тревогой оставил его одного, таким он казался несчастным. Но растерянности и уныния, которые неожиданно для меня нас охватили, всё же не помешали мне почувствовать, что мистеры и миссис Миккибер покинут вместе с детьми Лондон. И наша разлука неминуема и близка. Именно в тот вечер по пути домой и в бессонные часы, наступившие для меня, когда я улёкся в постель, впервые мне пришла в голову мысль. Не знаю, как она там появилась, которая позднее привела к твёрдому решению. Я так привык к Мекаберам. Счастливая их жизнь так сблизила меня с ними, Я был так одинок без них, что перспектива искать новые помещения и опять очутиться среди чужих людей была для меня тогда равносильна необходимости снова пуститься в плавание по воле ветра, а я слишком хорошо знал по опыту, что меня ожидает. Когда я об этом думал, все мои чувства, искалеченные жизнью, стыд и унижение, пробуждённые ею в моём сердце, стали ещё более мучительны. Я решил, что так жить невозможно. О том, что надеюсь изменить свою судьбу, я должен полагаться только на самого себя, я знал очень хорошо. Мне редко приходилось слышать упоминания о мисс Мерцтон, а мистеру Мерцтону никогда, раза 2-3, на имя мистера Куинёна приходили для меня свёртки с новой или починенной одеждой. В каждом свёртке находилась записка, в которой дж Эм, выражал уверенность, что Д. К. приучился к работе и всецело посвятил себя исполнению долга и ни малейшего намёка на то, что из меня может хоть что-нибудь выйти. И я не буду простым чернорабочим, которым я неотвратимо становился. Уже на следующий день, когда голова моя, в которой зародилась новая мысль, ещё пылала от возбуждения, Стелла очевидно, что мистер Смикбер говорил об их близком отъезде не без оснований. Они сняли помещение в том доме, где я жил, только на неделю, а затем должны были отправиться в Плимт. Днём мистер Микбер самолично явился в контору склада, сообщил мистер Куиннйон, что в день отъезда они вынуждены меня покинуть и отозвалса обо мне с самой высокой похвалой, которую я несомненно заслужил. А мистер Куиннйон позвал возчичку типа женатого человека, сдававшего комнату в наймы, и сговорился с ним о моём переезде туда по обоюдному нашему согласію. Как он имел основание полагать, ибо я промолчал, хотя решение моё было уже принято. Пока я оставался под одной кровлей с мистром и миссис Микдер, все вечера я проводил с ними, и мне кажется, за это время мы ещё больше привязались друг к другу. В последнее воскресенье они пригласили меня к обеду. На обед у нас было свиное филе с яблочным соусом и пудинг. Доканоне я купил крапчатую деревянную лошадку в подарок юному Уилькинсону Микаберу, так звали мальчика, а маленькой Эми куклу. Я подарил также шиллинг сиродский, который лишала с мест. День мы провели очень приятно, хотя все были взволнованы предстоящей разлукой. Мистер Копперфилд Возвращаясь мысленно к периоду тяжёлых затруднений, мистер Миккер, я всегда буду думать о вас, сказал мистер Миккер. Вы были так услужливы, так деликатны, вы не были жильцом, вы были другом. Дорогая моя, сказал мистер Миккер. У Коперфилда В последнее время он привык называть меня просто по фамилии. Есть сердце, чтобы сочувствовать бедствиям своих ближних, когда они находятся в стеснённых обстоятельствах. У него есть голова, чтобы строить разные планы. У него есть руки, чтобы, ну, одним словом, способность избавляться от имущества, без которого можно обойтись. В ответ на такую похвалу я выразил свою благодарность и сказал, что мне очень грустно расставаться с ними. Мой дорогой юный друг, воскликнул мистер Никбер. Я старше вас. У меня есть жизненный опыт. У меня есть опыт одним словом опыт, почерпнутый из затруднений в настоящее время Пока счастье ещё не улыбнулось, должен сказать, я жду этого счастья на час. Я ничего не могу вам предложить, кроме совета. Чётки мой совет заслуживает того, чтобы ему последовать, поскольку я, ну, одним словом, поскольку я не следовал ему сам. И теперь мистер Миклер, который всё время улыбался и сиял, вдруг запнулся и нахмурился. Теперь вы видите перед собой несчастнейшего человека. О, мой дорогой Миккадер, вскричал его супруга. Я говорю, вы видите перед собой несчастнейшего человека, продолжал мистер Миккадер, уже забыв о себе, и снова улыбайся. Вот ваш совет. Никогда не откладывайте на завтра того, что вы можете сделать сегодня. Промедление крадёт у вас время, хватайте его за шиворот. Изречение моего бедного папы вставил мне Снегбер. Дорогая моя, ваш папа был в своём роде прекраснейший человек, и боже меня упаси осуждать его. Во всяком случае, нам вероятно никогда уже Одним словом нам никогда не встретить человека его лет с такими стройными ногами, словно созданными для галер и способного читать без очков. Но он, дорогая моя, употреблял это выражение применительно к нашему браку, вследствие чего наш брак был заключал с такой быстротой, что я так и не успел покрыть расходы. Мистер Микбер посмотрел исскоса на миссис Микбер и добавил: "Это отнюдь не значит, что я об этом жалею, как раз наоборот, любовь моя". И он на минутку призадумался. "Другой мой совет, вы знаете, Копперфилд", продолжал мистер Микбер. "Ежегодный доход 20 фунтов, ежегодный расход 19 фунтов 19 шиллингов. 6 пенсов и в итоге счастье. Ежегодный доход 20 фунтов, ежегодный расход 20 фунтов 6 пенсов, и в итоге нищета. Цветы упадают, листья опадают дневное божество озаряет печальную картину, и и одним словом вы навсегда повержены, как я. Затем мистер Микбер, желая запечатлеть в моей памяти свою судьбу, выпил с весёлым и удовлетворённым видом стакан пунша и стал насвистывать какой-то прицовый мотив. Я непременно уверить его, что твёрдо запомню его наказ, хотя в сущности в этом не было нужды, так как было очевидно, сколь сильно взволновали они меня. На следующее утро Я встретился со всем семейством в конторе pana му Карет и с тяжелым сердцем наблюдал, как они занимали наружные и задние места. Да благословит вас Господь, мистер Котерфилд, сказал мистер Никкер. Я никогда не смогу всё это забыть, и не забуду даже если бы захотел. Прощайте, Котерфилд, сказал мистер Никкер. Будьте счастливы и преуспевайте. Если с течением времени я узнаю, что моя злосчастная судьба послужил вам предостережением, я буду считать, что в этом подломном мире я существовал ни без пользы. Если счастье мне улыбнётся, а я на это надеюсь, я с радостью сделаю всё, что в моих силах, чтоб прийти вам на помощь и вывести вас на дорогу. Мне кажется, миссис Микабер сидевшие с детьми на задних наружных местах и печально смотревшие на меня, пока я стоял на дороге, и пристально на них глядел, мне кажется, миссис Смикабер вдруг прозрела и увидела, как я исчемал. Думаю, я так потому, что она с совершенно новым для меня материнским выражением лица дала мне знак вскарабкаться наверх, обняла меня за шею, Ебцеловала так, как будто я был её сыном.